«Откуда они узнали?» – спокойно спросил Лебель с дальнего конца стола. Все взгляды обратились к нему, и только полковник Ролан глубокой задумчивости смотрел перед собой. «Дьявол!» – отчетливо выговорил он, не сводя взгляда со стены. Все перевели глаза на шефа аксион-сервис. Полковник встрепенулся. «Марсель!» – коротко сказал он. Чтобы получить Ковальского из Рима, мы использовали в качестве приманки его старого друга, некоего Жоко Гжибовского, с женой и дочерью. Мы держали их всех под превентивной охраной, пока не взяли Ковальского. Тогда им было позволено вернуться домой. От Ковальского мне требовалась только информация о шефах. Тогда еще не было оснований подозревать заговор с участием этого шакала. Потом, конечно, все переменилось. Должно быть, этот поляк, Жожо, — уведомил агента Вальми. — Моя оплошность. — Вальми задержали на почте? — спросил Лебель. — Нет, мы опоздали на пару минут и упустили его из-за нерасторопности телефониста, — ответил шеф ДСТ. — Ряд непростительных упущений, — вдруг отчеканил полковник Сен-Клер-де-Виллабан. На него обратились недружелюбные взгляды. — Мы действуем ощупью, на удачу. Против неизвестного врага, сказал генерал Гибо, если господину полковнику угодно руководить операцией и взять на себя всю ответственность. Полковник из Елисейского дворца листал свои бумаги, будто в них было кое-что поважнее и посущественнее, чем скрытая угроза шефа СДК, но он понял, что его замечание было неизудачных. В известном смысле, задумчиво произнес министр, может быть оно и к лучшему. Пусть знают, что их наемный убийца раскрыт. Ведь им теперь наверняка придется отменить операцию. «Именно», — сказал Сен-Клер, стараясь загладить промах. «Министр совершенно прав. Они с ума еще не сошли». «А он, собственно, не раскрыт», — спокойно сказал Лебель. «Про него почти забыли. Мы до сих пор не знаем его имени». Предупрежденный, он лишь примет дополнительные, усиленные меры предосторожности. Фальшивые бумаги, грим, переодевания. Оптимизм, который зародился было за столом после замечания министра, тут же улетучился. Оружие Фрей с уважением поглядел на низкорослого комиссара. «Я думаю, господа, что нам лучше всего будет выслушать комиссара Лебеля. В конце концов, именно он возглавляет расследование». Мы лишь должны по мере возможности помогать ему. После такого поощрения Лебель доложил о мерах, принятых за сутки. После полной проверки всех французских источников он все больше укрепляется во мнении, что этот иностранец может оказаться на заметке лишь у какой-нибудь иностранной полиции, если он вообще взят на заметку. Согласно разрешению министра, он наводит справки за пределами Франции. Имел ряд конфиденциальных бесед по линии Интерпола, с полицейским начальством семи стран. Ответы поступили сегодня, в течение дня, заключил он. Вот они. Из Голландии нужными сведениями не располагают. Из Италии известно несколько наемных убийц, но все они поначалу у мафии. В ответ на секретный запрос из жандармерии римский главарь мафии заверил, что ни один из их людей без приказа не пойдет на политическое убийство. А мафия не занимается убийствами иностранных государственных деятелей. Лебель поднял глаза. Лично я склонен этому верить. Из Англии пока сведений нет, но расследование припоручено другому ведомству, особому отделу. Проверка продолжается. — Как всегда, по черепашьи, — проворчал Сен-Клер. Лебель расслышал его и снова поднял голову. — Зато они все доводят до конца, наши английские друзья. Не нужно недооценивать Скоттланд-Ярд. И он продолжал чтение. — Америка. Две кандидатуры. Один подручный крупного международного торговца оружием, базирующегося во Флориде, в Майами, был морским пехотинцем, затем агент ЦРУ в Карибском районе. Отчислен за убийство в драке кубинского эмигранта перед самым вторжением на плай Хирон. Кубинец должен был командовать одним из отрядов десанта. Потом этого бывшего агента подобрал торговец оружием... Один из тех, кого ЦРУ неофициально использовал для снабжения плая и Херонских интервентов. Босс, очевидно, использовал его, чтобы устранить двух конкурентов, убийства которых до сих пор не расследованы. Видимо, в торговле оружием конкуренция жесточайшая. Имя этого человека Чарльз Чак Арнольд. В настоящее время выясняется его местонахождение. Второй – некто Марк Виттеллино. В прошлом личный телохранитель главаря Нью-Йоркской мафии Альберта Анастасия. Его босса пристрелили в парикмахерском кресле в октябре 1957-го, и Виталина бежал из Штатов, опасаясь за свою жизнь. А сел в Венесуэле, в Каракасе. Пытался организовать собственный рэкет, но успеха не имел. Тамошний преступный мир не дает ему хода. Если он на полной мели, то за сходную цену возьмется убивать по заданию иностранной организации. В зале была тишина. 14 человек слушали, затаив дыхание. Бельгия. Одна кандидатура. Убийца-маньяк, ранее служил у в Катанге. В 1962 году был захвачен в плен отрядами ООН и выслан из Конго. В Бельгию ему путь закрыт, над ним висит обвинение в убийстве. Типичный наемник, но убийца ловкий и опасный. Вероятно, тоже эмигрировал в Центральную Америку. Зовут Жюль Беранжи. Бельгийская полиция уточняет, где он может находиться. ФРГ. Один возможный вариант. Ганс Дитер Кассель, бывший Оберштурмбанфюре СС, осужденный в двух странах за военные преступления. После войны жил в Западной Германии под чужим именем и действовал по заданиям подпольной организации бывших ССовцев Одесса. Подозревается в убийстве двух левых социалистов, которые требовали от правительства более энергичного расследования военных преступлений. Был обнаружен, но успел бежать в Испанию, предупрежденный высокопоставленным полицейским чином. Тому это стоило места. Предположительно, живет на отдыхе в Мадриде. Альбель снова поднял взгляд. Кстати, он староват для такого дела. Ему 57. Наконец, Южная Африка. Одна кандидатура. Профессиональный наемник, зовут Пит Шуйпер. Тоже из головорезов Чомбы. Отличный стрелок и явно предпочитает действовать без помощников. В последний раз о нем слышали после краха катанских сепаратистов в начале этого года. Его выслали из Конго. Вероятно, застрял где-то в Западной Африке. Южноафриканский особый отдел продолжает поиски. Он замолк и поднял голову. 14 человек вокруг стола глядели на него пустыми глазами. — Конечно, — сказал Лебель, извиняющимся тоном, — боюсь, что все это очень расплывчато. Во-первых, я навел справки только в семи наиболее вероятных странах. Шакал может быть швейцарцем, австрийцем или еще кем-нибудь. Затем из трех стран сообщили, что у них никого нет на примете. Не могли ошибиться. Может быть, шакал англичанин, голландец или итальянец или же южноафриканец, немец, бельгиец, американец, но ну, не из числа упомянутых. О чем знать? Приходится брести ощупью и надеяться на удачу. — На одних надеждах далеко не уедешь, — резко бросил Сен-Клер. — Может быть, полковник имеет предположить что-нибудь другое? — вежливо спросил Лебель. — Лично я полагаю, что убийцу, несомненно, отозвали, — ледяным тоном сказал Сен-Клер. — Теперь, когда его план раскрыт, Ему никак не подобраться к президенту. И сколько бы там Роден и его присные не обещали заплатить этому шакалу, они теперь потребуют деньги назад и отменят операцию. — Вы полагаете, что убийцу отозвали? — мягко заметил Любель. — Но полагать и надеяться — это примерно одно и то же. Я предпочел бы пока что продолжать расследование. — В какой стадии находится расследование в данный момент, комиссар? — спросил министр. В настоящий момент, господин министр, полицейские управления тех стран, из которых поступили данные, высылают по телексу полное досье. По моим расчетам, завтра к середине дня все они будут здесь. Потаснимки также вышлют по телеграфу. В нескольких странах полиция продолжает розыски с целью установить местонахождение подозреваемых лиц. — Не желаете ли еще кто-нибудь высказаться? — спросил Фрей. Ролан поднял руку и опустил ее. В Мадриде мы имеем своего резидента, сказал он. А в Испании сила немало у Асовцев, приходится за ними следить. Мы можем все разузнать об этом нацисте, касселе, не прибегая к услугам западных немцев. Как я понимаю, наши отношения с Бонским министерством иностранных дел все еще не блестящие. Спасибо, сказал полицейский комиссар. Было бы очень кстати, если бы вы смогли выследить этого касселя. Прибавить ничего не имею. Хотелось бы только, чтобы все ведомства и в дальнейшем содействовали мне так же, как в прошлые сутки. Ну что ж, до завтра, господа, отревесно сказал министр и поднялся, собирая свои бумаги. Совещание закрылось. Снаружи на лестнице Лебель с облегчением вздохнул полной грудью теплый ночной воздух Парижа. Часы пробили 12, и наступил вторник 13 августа. В самом начале первого Барри Ллойд позвонил главному инспектору Томасу домой в Чизуик. Томас как раз собирался погасить ночник, решив, что звонок из Intelligence Service будет утром. «Я разыскал копию этого донесения», — сказал Ллойд. «В общем-то, я был прав. В ней упоминается о слухе, который тогда разнесся по острову. Подшиток к делу и тут же помечено не придавать значения. «Я же говорил, мы тогда были по уши в других делах». «Имя упоминается?» – спросил Томас в полголоса, чтобы не потревожить спящую жену. «Да. С острова примерно в то же время исчез английский бизнесмен. Может, он был и ни при чем, но вокруг его имени ходили пересуды. Некий Чарльз Калтроп. «Спасибо, Барри. Утром пойду по следу», – он положил трубку. Для порядка Ллойд составил краткую докладную о запросе и предоставленной информации и положил ее в исходящее. Рано поутру дежурный чиновник с минуту недоуменно разглядывал ее, и так как дело касалось Парижа, то догладная была подложена к пачке бумаг для французского отдела Foreign офис», а всю пачку надлежало по обыкновению предоставить утром на личный просмотр начальнику Франции.